Товарищ дорогой, или как вас там назвать, ведь вы еще не знаете, что такое черный хлеб. Самая горбушечка. Ведь вкуснее ее ничего на свете нет. Этому вас еще не научили. А вас давно этому научили, прищурился Корнилов. Меня... «Давненько, спаси их, Господи, и по совести скажу, хорошо сделали, что научили, спасибо им, вот брожу по земле, встречаюсь со всякими людьми, зарабатываю этот самый черный хлебокус горбом, тяжко зарабатываю, воистину в поте лица своего». Эту работу у вас я как по лотерейному билету получил, через месяц ей конец. И радуюсь, и от всей души радуюсь. Хорошо жить на свете, очень хорошо. Умно установлено то, что у каждого радость точно выкроена в его мерке. Ее не украсть, не присвоить». Другому она просто не подходит. А когда отец вы губернаторским духовником были, вы тоже думали так? Нет. Тогда не так. Но тогда я еще не знал вкус черного хлеба. А чувствовали себя как хуже? Хуже, не хуже, а, как бы сказать, обреченнее. По-поповски ни горе, ни радости. течет себе река, и течет, и всё по порядку. Родничок, верхнее течение, нижнее течение. И конец. Влилась в море и канула. А бедни каждодневно служили, наверное. Иногда и другим поручал грешен. Грехи прощали. Прощал. Много что прощал. Да все прощал. И грабеж, и убийство, и растление, и то, что мой духовный сын по толпе велел стрелять. Все-все прощал. Иди, И больше не греши. Он поднял на Корнилова спокойные, серьезные глаза. А это хорошо, что вы сейчас иронизируете. Это действительно и смеха, и поругания достойно. Как же так, батюшка, удивилась волчиха. Она уже успела украдкой незаметно поплакать над долей, просто два раза дотронулась до глаз, сняла слезы. И теперь сидела, похожая на снегиря пуховичка, тихая, печальная, пригожая. «А вот так, дорогая», — ответил отец Андрей Ласкова, «что не смел я никого прощать». Откуда я взялся такой хороший да добрый, чтоб прощать? Как, скажи, простить разбойника за убийство ребенка? Что это моего ребенка убили? Или я за это прощение отвечать буду? Нет, потому и прощаю, что поп я, а с попом и разговор поповский. Никто его прощение всерьез не понимает. Милость Господня безгранична. Вот ты изливай ее, не жалея я. Милость-то, конечно, безгранична. Да я ты с какого края к ней примазался. Я разве приказчик Богу моему? Вот смотрите, наша хозяйка ларешница отсидела три года за чужую вину. Подсыпался к ней однажды бухгалтер. «Дай-да-дай да дай выручку на два дня». Она и дала. Только его негодяя и видела. «А я его знаю. Он человек набожный. В церковь ходил аккуратно. Два раза у меня на тайной исповеди был. Теперь появится здесь обязательно, в третий раз придет. Отпустите грех, батюшка». Ну и как я ему отпущу? Сидела она, а прощу я? И он мне за это отпущение еще из ворованных денег поди пятерку в ладонь сунет. Ну что же это за прощение будет? Чепуха же это. Полный абсурд. Волчиха вдруг быстро поднялась и вышла из комнаты. А Христос спросил Корнилов и налил себе и отцу Андрею еще по полстакана. Как же Христос всех прощал? — Спасибо, — сказал отец Андрей и взял стакан в руки. — Ну, это уже последнее. Вот о Христе-то идет разговор. Христос?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 на срам и потеху. Вот тогда с этого проклятого дерева и спроси себя, а теперь любишь ты еще людей по-прежнему или нет? И если и тогда ты скажешь «да», «люблю и сейчас»,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 Слабым и хлипким, не хватая глыбину большую, чем можешь унести. Не геройствуй пусту. Три четверти предателей — это не удавшиеся мученики. А Христос, что ж, не понимал, кого он вербует в мученики? Неприятно осклабился Корнилов.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 Трое из двенадцати. 25% брака. Да любой начальник кадров слетел бы за такой подбор, без права занятия должности. Вот Петр. Ведь только случайно и он не стал предателем. Ну как же, его тогда какая-то девка из дворца правителя признала. Э, да ты тоже из них. А что он ей ответил? «Знать я его не знаю, ведать не ведаю, и делом мне до него никакого нет». И так три раза «нет», «нет» и «нет». Ну а что, если бы кто из власть придержащих тут был и эти девкины слова услышал? Он сразу бы прицепился. «Как ты говоришь? Этот? Вот эта самая борода? А ну-ка, подойди-ка сюда, уважаемый. Так вы что, оба из одной компании, стало быть? Ах, нет. И не ведал, и не слышал. А что же она говорит? Наговаривает? Ах, негодяйка. И этот врет. И этот тоже».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 Распни меня, распни, судья праведный, но распни и пожалей. Я тогда руки тебе поцелую. Да и что мы знаем достоверного про Понтия Пилата, про консула иудейского?